Я наклоняюсь к его лицу, над которым сгустились тени. Он еще дышит. Тихо-тихо. Его лицо влажно. Он плачет. Ну и наделал я дел с моими глупыми разговорами. Не надо, Франц. Я обнимаю его за плечи и прижимаюсь лицом к его плечу. Может, поспишь немного? Он не отвечает. По его щекам текут слезы. Мне хотелось бы их утереть, но мой носовой платок слишком грязен. Проходит час. Я сижу возле него и напряженно слежу за выражением его лица. Быть может, он захочет еще что-нибудь сказать. Ах, если бы он открыл рот и закричал! Но он только плачет, отвернувшись к стене. Он не говорит о матери, братьях или сестрах. Он вообще ничего не говорит. Это для него, как видно, уже позади. Теперь он остался наедине со своей коротенькой девятнадцатилетней жизнью и плачет, потому что она уходит от него. Никогда я больше не видел, чтобы кто-нибудь прощался с жизнью так трудно, с таким безудержным отчаянием. Хотя и смерть ядана тоже была тяжелым зрелищем. Этот здоровый, как бык парень. во весь голос звал свою мать и с выкоченными глазами в смятении угрожал врачу штыком, не подпуская его к своей койке, пока, наконец, не упал, как подкошенный. Вдруг Кеммерих издает стон и начинает хрипеть. Я вскакиваю, выбегаю, задевая за койки из палаты и спрашиваю, где врач, где врач? Увидев человека в белом халате, я хватаю его за руку и не отпускаю, «Идите скорей, а то Франц Кеммерих умрет!» Он вырывает руку и спрашивает стоящего рядом с нами санитара. «Это еще что такое?» Тот докладывает. двадцать шестая койка, ампутация ноги выше колена». Врач раздраженно кричит. «А я почем знаю? Я сегодня ампутировал пять ног». Он отталкивает меня, говорит санитару, «Посмотрите!» и убегает в операционную. Я иду за санитаром, И все во мне кипит от злости. Он смотрит на меня и говорит. Операция за операцией с пяти часов утра. Просто с ума сойти, вот что я тебе скажу. Только за сегодня опять шестнадцать смертных случаев. Твой будет семнадцатым. Сегодня наверняка дойдет до двадцати. Мне дурно. Я вдруг чувствую, что больше не выдержу. Ругаться я уже не стану, это бесполезно. Мне хочется свалиться и больше не вставать. Мы у койки Кемериха. Он умер. Лицо у него еще мокрое от слез. Глаза полуоткрыты. Они пожелтели, как старые костяные пуговицы. Санитар толкает меня в бок. Вещи заберешь? Я киваю. Он продолжает. Его придется сразу же унести. Нам койка нужна. Там уже в тамбуре лежат. Я забираю вещи... и снимаю с Кеммериха познавательный знак. Санитар спрашивает, где его солдатская книжка. Книжки нет. Я говорю, что она, наверное, в канцелярии, и ухожу. Следом за мной санитары уже тащат Франца и укладывают его на плащ-палатку. Мне кажется, что темнота и ветер за воротами лазарета приносят избавление. Я вдыхаю воздух как можно глубже, Лицо ощущает его прикосновение, небывало теплые и нежные. В голове у меня вдруг начинают мелькать мысли о девушках, о цветущих лугах, о белых облаках. Сапоги несут меня вперед, я иду быстрее, я бегу. Мимо меня проходят солдаты, их разговоры волнуют меня, хотя я не понимаю, о чем они говорят. В земле бродят какие-то силы, они вливаются в меня через подошвы. Ночь потрескивает электрическим треском. Фронт глухо громыхает вдали, как целый оркестр из барабанов. Я легко управляю всеми движениями своего тела. Я чувствую силу в каждом суставе. Я посапываю и отфыркиваюсь. Живет ночь. Живу я. Я ощущаю голод более острый, чем голод в желудке. Мюллер стоит у барака и ждет меня. Я отдаю ему ботинки, мы входим, и он примеряет их. Они ему как раз в пору. Он начинает рыться в своих запасах и предлагает мне порядочный кусок колбасы. Мы съедаем ее, запивая горячим чаем с ромом.